Коммерция. Вернувшаяся на руководящий пост в хозяйстве, Анфиса уже не была той генеральшей, которая держала свое хозяйство в строгости, вникала в каждую мелочь, военачальницей, без одобрения которой никто не мог и шагу вступить, которая яростилась по любому поводу и гнева ее старались избегать. Туго натянутые командирские возжи ослабли, и домашние этому не обрадовались. Хорошие работники и настоящие труженики предпочитают подчиняться власти сильной руки мудрого человека. Глупый или вздорный руководитель нужен только лентяям. С другой стороны, то, что происходило в доме Медведевых, было естественно. Этот процесс не миновал ни один крепкий сибирский дом. Глава семейства к положенному сроку херел телом, истощался умом, не мог как прежде тянуть большой груз хозяйских забот и ответственности. Его на словах признавали главой рода, выказывали почтение, но это была вековечно хранимая игра в авторитет старших. Бывало, старику или старухе везло. Они до смерти передвигались на собственных ногах, сохраняли разум, выседали на почетных местах за праздничным столом со значительным выражением лица. Но случалось, что смерть долго не приходила, а частично парализованное тело уже не слушалось, и в голове у патриарха было беднее, чем в голове малого ребенка. Тогда только одна участь — лежать на печи, пускать слюни, смотреть из-за занавески на то, что происходит в доме, смотреть и не понимать. Подобные участи все страшились. Просьба к Богу в молитвах «Пошли мне кончину легкую и быструю» была у сибирских стариков в обиходе. Анфиса о легкой смерти не молилась. Ее час еще не пришел. Кабы маячил, почувствовала бы. В чужую могилу не ляжешь, то есть раньше времени не умрешь, однако силы былые утекли безвозвратно. Ничто на земле не вечно. Береза и сосна живут до ста лет, ель до трехсот, дуб может простоять восемьсот. Человеку отпущено меньше, но никому и ничему не суждено пребывать вечно. Случись с Анфисой десять, пять лет, полгода назад тяжкая травма, например, хребет сломала бы или шею свернула и лежала бы пластом, она бы волком выла и кусала от злости все, что ко рту близко окажется. Теперь же она была, как те береза, сосна, ель или дуб, в которых замедлилось движение соков и нутро сохло, теряя гибкость, и выбрасывать новые почки, листочки распускать было тяжело, а главное – неинтересно. Сердечные удары и внезапные открытия греха мужа и невестки были как пласт гранита, свалившийся на Анфису. Он не просто сломал ветки старого дерева, он еще врезался глубоко в землю, разможил корешки, которыми дерево питалось. Однако натура Анфисы была настолько мощной, что никакая буря не могла ее убить. Буря с диким ветром валит тысячелетний дуб, а весной, глядишь, потянулись из земли новые побеги. Первый росточек, проклюнувшийся еще когда она лежала хворая и безмолвная, это неуправляемая ненависть к выродку Митяю. Второй росточек – забота о наследстве, которое оставит. Не могла Анфиса от дела своей жизни в раз отстраниться. Хотя внешне, казалось, так и происходило. Спросят, куда коноплю свозить, где рожь молотить, кому лен на обработку вести. Ответит – не спросят, сама не скомандует. Анфиса решила нажитое богатство обратить в золото металл. Вечная ценность при хороших мозгах, исправных руках большую силу может иметь. Будут ли у вонятки и восятки хорошие мозги, исправные руки, ей не увидеть, не дожить. В каких исторических обстоятельствах, так Степка говорил процаривший в последние годы беззаконие и грабеж крестьян, внукам предстоит жить, предугадать невозможно. Она сделает для внуков все, на что пока способна. «Как распорядятся их воля, не Божья». Анфиса часто произносила слова «на то Божья воля», когда хотела избежать бессмысленных разговоров, досужих сетований. Однако в сознательное и постоянное участие Верховного Судьи в мирских делах она не верила. Анфиса воспринимала Бога как могущественного владыку, старого и уставшего от бесконечных молений и просьб, с которыми к нему обращались ежесекундно тысячи и тысячи людей. Какая канцелярия выдержит подобный поток челобитных? Бога хватало только на то, чтобы осветить рождение человека, принять его в христианство, и смерть, отпустить грехи. В остальных делах Бог, как разумный и опытный начальник, ждал от людей, что они будут жить собственным умом. Он ведь их создал по-своему образу и подобию. Чего вам, людишки, еще надо? Недаром говорится, на бога надейся, но сам не плашай. Вызванного письмом из омска барышника, Анфиса принимала не дома в горнице, а в амбулатории, где стол застелили дорогой скатертью, угощение принесли знатное и сервиз подали парадный. Перед зимой тараканов в доме травим, да еще болезнь детская, красная, летучая, по деревне гуляет, а у меня внуки, взрослые тоже заражаются, детки-то выздоравливают, а взрослые — до смертельного исхода. На самом деле никаких насекомых не травили, и краснухи у них в селе не было. Анфиса много лет вела успешные дела с барышником, но им морговала, брезговала. Поганить свой дом, принимая этого человека, не хотела. «Я, Анфиса Ивановна, при всем понятии», – мелко закивал барышник. «Как у вас нынче урожай?» Они довольно долго разговаривали на отвлеченные темы, того требовал ритуал. При этом оба старались не показать, как их поразил внешний облик собеседника. Савелий Афанасьевич видел Анфису Турку, с которой вел успешный бизнес, всего три раза. Последний — два года назад. Тогда это была цветущая деревенская баба, не молодая, но в ядреном соку. Держалась она королевой и так умело торги выкрутить, что ты оказывался ей благодарен за минимальную уступку. Теперь перед ним сидела усталая морщинистая старуха. Отгоняя муху, прилетевшую на мед, неловко задела свой плат, низко долба надвинутый обнажился висок седыми волосами. Анфиса Ивановна, в свою очередь, каменела лицом, чтобы не выказать удивление от того, как изменился барышник. Когда познакомились, это был пухлый коротышка. Щеки, глаза плющили и носик пипочку сдавливали, живот шариком выкатился, ручки коротенькие, кисти детские и пальчики игрушечные. Руки Савелия Афанасьевича, скряги, скупердяя, тогда Анфису более всего поразили. Это были не мужские руки, а точно какого-то животного ластоногого из звонючих недр вылезшего. Указательный палец меньше ее, Анфисиного, мизинца. Савелий Афанасьевич в разговоре пальчиками в воздухе крутил, в замок складывал, на живот пристраивал. Анфису тошнило. Сейчас перед ней сидел человек, потерявший не меньше двух пудов, с обвисшей серо-желтой кожей на лице, превратившимся в карикатурную маску унылого брюзги из-за того что уголки безгубого рта щели съехали вниз до подбородка. Пальчики остались такими же крохотными, но кожа вокруг косточек, в кисти 30 косточек, вспомнила Анфиса рассказы доктора, сморщилась и скукожилась, напоминая давно нестиранные льняные перстятки. Переговорщики вели неспешную беседу. Анфиса Ивановна подчевала гостя домашними яствами. Савелий Афанасьевич колевал, как курочка, но нахваливал угощение и каждый из них мысленно перестраивал стратегию, исходя из того, что партнер дурно выглядит. Анфисе не требовалось свой дар вызывать, чтобы понять, Савелий Афанасьевич не жилец. Передавая чашку с чаем на блюдце, случайно коснулась его руки – И точно кто-то ей в ухо шепнул, полгода, не больше. Выгодно или хотя бы без большого проигрыша обратить в золото добро, накопленное Анфисой и поступающее именно сейчас с полей и от верных промысловиков, за полгода было невозможно. Даже если у барыги есть запас драгоценного металла на оплату товаров Анфисы, он будет последним дураком, если все спустит. Значит, нужно так повести переговоры, чтобы барышник от жадности голову потерял, возжелал всё загробастать и заплатил бы вперед». Что будет с продуктами и вещами, Анфису не волновало, пусть хоть сгниют, ей главное золото получить. Савелия Афанасьевича надо было крепко подсадить на крючок и при этом скрыть, что других подельников у нее нет, искать их опасно хлопотно, да и недосуг». Савелий Афанасьевич, в свою очередь, надеялся, что внешне изменившаяся, зримо постаревшая Анфиса Ивановна и умом ослабла. Ее можно легко обвести вокруг пальца. Надеялся и просчитался. Когда ритуальные вступительные разговоры закончились, перешли к делу, и турка выдала ему свой план — обратить в золото, в песок или в слитки свое богатство — Савелий Афанасьевич затрепыхал как бы сочувственно. Болтающаяся кожа на лице и руках его немужских дергалась так противно, что Анфиса не сумела скрыть гримасу отвращения. Но эта гримаса оказалась удачной реакцией на речи барышника. Он говорил, что, мол, золото добытчиков в кустарей сейчас к ногтю прижали, а с другой стороны драгоценный металл в цене упал из-за невозможности его реализации. Золото, как форма оплаты нынче, не в ходу. Это были чистой воды в раке. Только золоту вера и осталась. «По вашему обличию, любезная Анфиса Ивановна, замечаю, что с недоверием вы к моим словам относитесь. Зубами маюсь который день, вот и косорылюсь. Как же я могу вам не доверять после стольких лет успешной коммерции? Да не из тех вы, Савелий Афанасьевич Варнаков, что на бедной женщине наживаются. Верно?» под пристальным взором турки савел афанасьевич заерзал глазки у него забегали верно что она бедная женщина или верно что он не наживается на чужом горе и то и другое не соответствовало действительности но барышник закивал истина та конфиса ивановна много лет ведем мы успешный бизнес чего ведем Слово такое иностранное «бизнес» обозначает коммерческие дела во всей широте. «Не люблю я чужеземных придумок. Лучше по-старинному, честно и благородно дело вести. Вот тут я список составила», — протянула ему Анфиса Ивановна листок. «Против каждой позиции цена проставлена». «Вы меня знаете, торговаться не терплю, но цену никогда не задираю, даю справедливую». «Знаю, знаю», — бормотал Савелий Афанасьевич, напяливая на носочки. Он сразу увидел, что турка проставила цены божеские, крайне привлекательные и с непринятой ныне купеческой честностью. Например, цена за кедровые орехи нынешнего урожая, еще не поступившего, была на 30% больше цены на орехи прошлого года и в половину меньше на позапрошлогодние орехи. Запасы же у Анфисы Ивановны, судя по списку, были немалыми. Припасливая баба. Савелий Афанасович подобной щепетильностью не отличался. Он сразу смекнул, что если орехи перемешать, свежие со старыми, прогоркшими, то навар получится изрядный. Кедровые орехи в Сибири были таким же лакомством, как семечки подсолнечника в России. Их лузгала детвора, молодежь на посиделках, вечерках, бабы, сидя на лавочках, сплетничая, мужики за неспешной беседой. Орешками угощали друг друга, доставая горсти с кармана и насыпая в подставленную ладонь собеседника. Орешки сопровождали любой момент досуга. После революции, когда к культуре потянулись широкие народные массы, в Сибири, равно как и в России, в театрах и музеях приходилось вешать таблички «Курить и лузгать семечки запрещается». В сибирских городах продавали орешки на каждом углу большими и малыми чарками по мизерной цене. Но копеечки от продажи капля за каплей стекались в большой навар и шишкобои отправлялись в тайгу за кедрачом во все годы исторической сумятицы. Возя пальцем по строчкам составленного Анфисой списка, барышник раскраснелся, внутренне затрепетал и уже не казался обреченным больным. Ничто не могло подействовать на него так возбуждающе, как грядущая большая выгода. «Я-то хоть заради потомков пекусь», — думала Анфиса, — «а ты чего трясешься?» Она знала, что близких, свое семейство, барышник держит в черном теле, ходят они в обносках, питаются впроголодь. Почему барышника родные дети до сих пор не удавили, Анфисе было непонятно. Ведь гребет и гребет под себя паук, складывает, прячет, а они, сорокалетние, с детьми на выданье, хуже батраков перебиваются. У них в селе жил дед Влас. Анфисе было лет тринадцать, когда Власа утопили его же сыновья. Как бы на переправе несчастье случилось. Лодка перевернулась, сыновья выплыли, а отца не сумели вытащить» никто не верил и мало кто сыновей власа осуждал, потому что влас был скупердяем все копил складывал хвастался налево и направо закромами, а жена дети и внуки были одеты заплатка на заплатки спали на матрасах набитых соломой помоями питались с другой стороны убийство главы рода не принесло власову потомству счастья. На них косились, от дружбы уклонялись, сыновья с женами деля наследства переругались в хлам, а, зажив отдельными домами, не смогли хозяйство наладить, так и выродились. Детям Савелия Афанасьевича недолго ждать осталось. Может, и хорошо, что не взяли грех на душу. Может, и отыграются за годы нищенствования, если, конечно, сумеют правильно распорядиться всем тем, что паук нагреб. Барышник снял очки и принялся нервно потирать руки, точно у него чесались пальцы. «Доложу я вам, любезная Анфиса Ивановна, многоватенько у вас припасено. Что Бог послал нам за труды честные и праведные? Да-да, конечно. Однако в таких объемах цены вас устроили? В общем, да. Но, в частности, вот на солонину и зерно... «Лето дождливое было», — перебил Анфиса, — «к весне эти цены втрое возрастут». «Понимаю, понимаю, однако же барышник не мог не торговаться. От снижения закупочной цены хоть на копейку он получал такое же удовольствие, как от миллионной прибыли». Анфиса устала от его присутствия, она теперь вообще быстро уставала. И навалилось равнодушие, точно накрывало душной периной, из-под которой выбираться не хотелось. Все становилось безразличным. Хозяйство, будущее внуков, коммерция, торги, золото, которым она никогда не воспользуется. Даже в баню не тянуло Хотя баня — лучшее средство от усталости и хандры. «Еще чаю?» — спросила Анфиса с тем выражением лица, с которым ждут вежливого отказа. Мёду дикого ли снова накачали, успели до дождей. Ароматный нынче мёд, пчела как чувствовала, что боли сбору не будет. Распоряжусь насчёт самовара». Савелий Афанасьевич занервничал и быстро заговорил. «Благодарствуйте», — отчаёвничал знатно. «Тут вот еще какой аферт! Не возьмете ли изделиями драгоценными? Сережки, браслеты, кольца с каменьями — все высокой пробы и без фальши. Откуда у вас?» — не желал бы раскрывать источник. «Лучше золото по весам, так привычнее. Весы сверим, муж мой калибрует отменно». «Хорошо, признаюсь. Завелся у меня приятель, точнее, знакомец при власти военной. В Омском ОГПУ главное лицо. Они там экспроприируют. Позвольте, ведь он ваш земляк. Данила Егорович Сорокин». «Не земляк. Сорока из переселенцев. Выжига и варнак». «Возможно». «Но благодаря ему мой бизнес значительно расширился и получил защиту от лица государственного. Да ведь и ваш старший сын, Анфиса Ивановна, состоит при власти». «Мой сын к моим делам не касаемый», — резко проговорила Анфиса. «Запомните это крепко». Мгновенно вспыхнув, она как будто зачерпнула где-то сил для участия в дальнейшем торге. «Как скажете». — покорно поднял свои детские ладошки барышник. Он внимательно наблюдал за реакциями Анфисы Ивановны и решил, что она польстилась на экспроприированные, а попросту отнятые, ворованные, с мертвых снятые дорогие украшения. И снова просчитался. — Возьму ваши побрякушки по весу золота, — словно милость объявила турка. Но позвольте, каменья драгоценные совсем другую стоимость имеют. Кто сейчас ожерелья, кольца с изумрудами да сапфирами носит? Одного лежать им до лучших времен, если те наступят. Сейчас они у вас в сундуке зарытым покоятся, потом ко мне перекочуют и также зарыты будут. За место этих побрякушек вы получите товар, продовольственный вещевой, который у вас оторвут с руками и который принесет в три раза больше стоимости. Вот вам мое последнее предложение при условии... Анфиса надела очки, пододвинула к себе листок с перечнем товаров и стала зачеркивать против каждой позиции цену, незначительно ее уменьшая. «При условии...» — до заикания возбудился барыга. «Плата вперед!» «Пока дороге не развезло, что-то вывезем. Обратным ходом вы мне полную стоимость передаете. Далее по зимнику мои работники станут отвозить в Омск в том порядке, как вы скажете, как успеете склады подготовить. Риска у вас никакого. Мое слово, вы знаете, крепкое. Расплатитесь, хоть в раз забирайте, нанимайте обозы, сами вывозите». «Это опасно». «И почему такое условие, плата вперед?» «Потому что цена бросовая», — отрезала Анфиса. Их сделка не была скреплена подписями под договором. Они взяли по листку чистой бумаги и тайнописью переписали прескурант, сверили написанное. Первый листок, где безо всякого шифра значились зерно в пудах, масло в фунтах, мясо и рыба в килограммах и еще полтора десятка наименований, — Анфиса порвала на колочки и положила в карман, чтобы потом бросить в печь. Снова предложила чаю. Барыга опять отказался. Попросила другом. «Говорят, у вас доктор хороший квартирует и ты прием ведет». «Кто говорит?» «Люди. Мелют языками. Доживает век старик, пригрела христораде. Но больных он пользует?» «По мере сил. Не откажешь ведь страждущим». «Не мог бы он меня посмотреть?» Савелий Афанасьевич нервно потер свои противные лягушечьи лапки. «До смерти боюсь докторов, а ваш-то знающий. Что-то я стал в последнее время аппетит терять. Пища плохо проходит. Посмотрит. Сейчас пришлю, а сама прощаюсь. Не обессудьте, что провожать не выйду, дела домашние неотложные. Сын пётр вас проводит». Василий Кузьмич, осмотрев пациента, прописал ему строгую диету и велел пить отвары из чаги березовой для лечения желудочного заболевания. Потом, когда домочадцы собирались к ужину, доктор признался Анфисе Ивановне. «Плохи дела у вашего конфидента. По всем признакам рак желудка. Больше года не протянет». «Полгода», — буркнула она. «Что, простите?» «Дверь опять не притворяете, зима скоро, а вы нараспашку привыкли, и в амбулатории у вас воняет, как в солдатском сортире». «Это дезинфекция», — заулыбался доктор. Как и все домашние, он любил теперь уж редкие вспышки хозяйского гнева Анфисы Ивановны. «Откуда ты знаешь, как в солдатском сортире пахнет?» — спросил жену Еремей тоже с улыбкой. «Я много чего знаю». Полоснула она мужа взглядом, полным ненависти. Еремей дернулся, как от пощечины. Василий Кузьмич поспешил сгладить семейную ссору. «Признаться, я тут стал делать наброски, собирать, так сказать, народные рецепты. Нюраня мне помогает и ваша, как ее, кто она вам, не мать, а тетка Просковьи». «Агафья Егоровна», — подсказал Еремей, — «свойственница она нам». Это свойственница мелет чушь. Вообразите! При недержании мочи нужно взять кирпич из задней стенки печи, истолочь его и поить больного. Энурес у детей или у пожилых женщин имеет совершенно разные причины, и поить их кирпичом даже из задней стенки по меньшей мере глупо. Или вот, на больной зуб положить кусочек венчальной свечи. Как вам нравится. Почему, собственно, венчальной, а не от зуб покойной службы? Последнее, очевидно, в каких-то иных мракобесных рецептах применяется. Еще мне нравится такая идея. Если у человека ячмень на глазу, ему надо показать кукиш и три раза повторить. «На тебе, кукиш! что то там, Нюраня, как дальше?» «На тебе куки, что хочешь купишь, купи себе топорок, секи поперек». «И вся недолга, представляете?» – издевательски скривился доктор. «Зачем нам, офтальмологи, будем всем глазным больным фиги в нос совать? Дешево и просто!» «Василий Кузьмич», – с мягким укором сказала Нюраня, – «но ведь некоторые рецепты вы одобрили!» «Безусловно, сводить бородавки чистотелом — проверенный метод, но обвязывать их веревками, которые потом закапывать в навоз — извините, дичь!» «Апротит!» — снова подсказала Нюраня. «Интереснейший рецепт!» — живо откликнулся доктор. «Фигурирует луковица!» Нюраня, надо взять луковицу, разрезать надвое, вынуть сердечко и на его место положить цветок ромашки. Снова сложить луковицу, положить в печь, зарыть в горячую залу, чтобы испеклась. Потом цветок, пропитавшийся луковым соком, вложить в больное ухо. «Здесь есть логика, потому что и лук, и ромашка содержат...» Василий Кузьмич говорил, привычно расхаживая вдоль длинного стола. Остальные домашние – пётр Марфа и работники, Степан и Просковья – входили в горницу и, молча, чтобы не прерывать умных речей доктора, кланялись Мужчины садились на лавки, женщины тихо накрывали на стол. Из комнаты Петра и Марфы спор о на четвереньках выпал с Митяй. Покрутил головенкой, встал на ноги, сделал несколько нетвердых шашков снова плюхнулся на пол и устремился к Еремею, привычным способом передвигаясь. Еремей подхватил его, посадил себе на колени. «Пошел, сынка!» — радостно загыгыкал Петр. «Ножками пошел! К дедушке! Гы-гы!» Митяй был ребенок-богатырь как есть мужики, пухлостью и рыхлостью напоминающие раскормленных младенцев, так Митяй, щекастый, мясистый, ширококосный, с шапочкой льняных кудрявых волос, напоминал уменьшенного взрослого. Однако, если мужики-младенцы вызывают неприятное чувство какого-то природного нарушения, сбоя в развитии, то Митяй, напротив, всех восхищал похожестью на маленького сказочного богатыря. Родственники, знакомые, которые давно не видели Митяя или впервые его встречали, невольно расплывались в улыбке и плевали через левое плечо. «Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, какой могутный паренек!» «Пошел!» — передразнил брата Степан. «Ножками! А чем еще?» В радостные минуты Степан, давно научившийся городской речи, переходил на местный выговор. «Ладно-ка, мои ребята тоже в скорость на две конечности встанут. Посмотрим, кто кого наперегонит». Трое растущих малышей, близнецы Вонятка и Восятка, против Бутуза Митяя превратились в естественные объекты для сравнения и соревнования. В том, что за ними наблюдали, как наблюдают за участниками спортивного состязания, не было азарта болельщиков, сделавших ставки на конных бегах. Для Марфы и Прасковьи их дети были не просто двоюродными и молочными братьями, они были абсолютно родными. Степан не мог не восхищаться Митяем, который почему-то казался ему собственным слепком. Будто он, Степан, таким точно был во младенчестве но и родных сыновей он любил до самозабвения и ловил каждое изменение, подмеченное женой. У Петра с появлением детей началось время счастливого дыхания, паническое прятание в раковинку требовалось реже, страхи сглаживались, потому что в доме появились существа, на него похожие, беспомощные, добрые, по-своему разумные. Дети источали кислород, развеивающий затхлый воздух, в котором он так долго жил. Про кислород газ пётр знал. Его колоссальная память хранила все сведения, прочитанные, случайно услышанные, кем-то оброненные. Эта память никому не была нужна. годилась только, когда маме надо было что-то подсчитать в ее делах с барышником да при игре в шахматы. Первые самостоятельные шаги Митяя никого не оставили равнодушным. «Человек пошел. Своими ногами», — как сказал Пётр На лицах играли улыбки. У Акима и Федота с горестным вздохом «Своих-то детей нет, изничтожены. А могли бы, как Еремей Николаевич, уже дедами стать». Нюраня заливалась колокольчатым смехом. Василий Кузьмич заткнулся на полуслове, на объяснение устройства человеческого уха и от умиления запыхтел, точно у него нос заложило. Марфа и просковья бочком-бочком друг к другу приблизились, плечами стиснулись и за спиной руками схватились. Чтобы свекровь не видела, она не любила, когда невестки милуются. Еремей Николаевич, легонько подбрасывая на колени довольно смеющегося Митяя, с блаженным видом приговаривал, «Атты-баты, шли солдаты, ать-два! Атты-баты, на базар, ать-два! ты баты что купили, ать-два!» Единственным человеком, которому в эту минуту было не радостно, а тошно до темноты в глазах, была Анфиса став после болезни, она маскировала свою ненависть к Митяю за общим равнодушием к внукам. Домашние приписали ее вдруг изменившееся отношение к наследникам тяжелому недугу. Впрочем, Анфисе особого труда не составляло притворяться. У нее есть цель – золото, клад, наследство. Последняя воля и последние усилие. Кому наследство? Родные Ванятка и Восятка неизвестно, дойдут ли до возрастов. Какие еще дети у Степана да у Нюранина родятся, так неведомо. Ее дело в кучу, все возможное собрать и спрятать, а там пусть делят. Она не увидит, не доживет. Устала. Но этот ребенок, чудо-паренек, как щебечет каждый, увидевший Митяя, Вся ненависть мира, все его пороки, грехи, мерзость, попрание долгих упорных трудов, уничтожение смысла существования, все слилось в тугой свинцовый шар, спаялась для Анфисы в этом ребенке. Она его иначе, как выродок, мысленно не называла. Анфиса глубоко вздохнула и повернулась к домашним. «Ну...» Но... Ее короткий выдох произвел действие ледяного дождя. Ерема спустил Митяя на пол. Марфа подскочила, взяла сына и скрылась в своей комнате. На лица хакима и Федота погасли мечтательные гримасы и вернулась привычная хмурая покорность. Просковья заметалась, расставляя миски и накрывая на стол. Нюраня, подхватившись, ей помогала. пётр загыгыкал, Степан насупился. «Может, мама испортит самый радостный момент» чего ради, что ей все не имется. Василий Кузьмич, пятерней почесав бородку, уселся на свое место и пожал плечами. «Подчас я вас не понимаю. Сибирь, глужь дичь. И в то же время, понимаете ли, милостивые государи, нюансы витают в воздухе. Для нюансов я уже стар, память не к черту». «Нюраня, если твоя мама не нальет мне рюмку, то я ей не скажу, что у Буяна киста яичка. Этот бык, знаете ли, непостижимым образом на меня воздействует. Без стакана самогона сейчас!» — уточнил доктор и ткнул пальцем в сторону буфета. «И завтра. Я к Буяну без стакана для смелости под брюхо не полезу. Операция, честно говоря, пустяковая. Однако... Что однако?» в чем смысл нашей мужской жизни, когда у бокабу я на этот смысл по земле телепается. И кто на земле венец творения получается?